Дает уснуть призрак мошки Донимает разговорчиками. «Неудачно села на воду», — говорит. «И?» «И сварилась, как видите. И не кипяток был. Горячо это бесспорно, но человеческий палец терпел, когда меня эксгумировал». «Что за суп ты был? Свекольник? Тут уже вы красная! Все чуть ее побольнее задеть, чтобы отстала!» «Суп? Ха -ха, обижайте! Суп — это стереотип! Я свалилась в чай с имбирем!» Мошка — не единственный мой фантомный сожитель. За диваном читает Василия Розанова «Совесть». Раиса Валерьевна, я вам про нее писал. Она в этой комнате жила, когда меня и логики еще на свете не было, когда бамбук был нежно-зеленым, а сам дом двухэтажным. Скончалась она тоже здесь, листая, как сейчас, Томик Розенова. — Чайкус, Раиса Валерьевна? — спрашивай у нее. — Откажусь. Как говорил мой муж, устал от жизни, выпей чаю. Я-то от жизни не устала, но судьба распорядилась иначе. — Вам лишь бы мошек разводить, — говорю, беззлобно, как бы не взначай. — Никого я у себя не разводила, — Это сама поналетела. Вот еще мой муж говорил, домашняя живность — игрушка для бедных. Те, кому не дано вертеть людьми, вертят своими питомцами. Это суррогат власти. Золотые слова. И митумов живое им доказательство. Я бы и оставил ее в покое, но мушка спать не позволяет и скука смертная. Нахожу на стеллаже картишки. — А давайте в дурачка! — Ни за что. — Это почему? — С каждой проигранной партией я тоскнею Так это до полтергейсту доиграться недолго. — Но надо же, говорю, как-то душу отводить. — Отводить-то надо, — отвечает. — Ну и особо увлекаться нельзя. Свою я вот до Петра чуть не довела. За версту нагляделась на него, какой он мужичина солидный, деловой, и обратно потопала тут... Розанов недочитанный».